Работаю, еще до всякой аспирантуры, в областной газете «Комсомолец». Печатаю первые рецензии в «Новом мире», «Юности», «Дружбе народов». Примечание. «Юность» — литературный журнал, издающийся с 1955 года и при первом главном редакторе Валентине Катаеве 1955-1961 годы, давший широкую дорогу так называемой исповедальной прозе Гладилин, Кузнецов, Аксенов и другие и так называемой громкой или эстрадной поэзии Белла Ахмадулина, Евгения Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и другие. В 1992 году редакция журнала раскололась и часть сотрудников создала новую юность, а другая часть осталась в прежней. что ни первым, ни вторым на пользу, кажется, не пошло. «Дружба народов» — литературный журнал, выросший в 1955 году из одноименного альманаха, который не периодически издавался еще с 1939 года. И по сей день сохранил верность своей традиционной ориентации на то, что раньше называлось многонациональной советской литературой. Во всяком случае, даже после распада СССР на независимые государства произведения молдавских или грузинских авторов печатаются в переводе именно здесь, а не на страницах, как того следовало вроде бы ожидать, журнала «Иностранная литература». Конец примечания. И, естественно, меня приглашают на семинар молодых критиков Переделкина. Примечание. Переделкино, писательский городок в Ближнем Подмосковье, куда наряду с Домом Творчества, функционирующим с 1955 года, входят несколько десятков дач, передаваемых писателям в пожизненную аренду. Предпринимавшиеся многократно, попытки приватизировать эти дачи успеха никому не принесли. Кроме, естественно, Евгения Евтушенко и кроме, разумеется, Юрия Полякова, которые стали полноправными владельцами своих строений. Конец примечания. А как вернулся? Звонок. Зовут в местное отделение Союза писателей. Встречает меня их орг-секретарь, и по совместительству детский писатель. Очень дружелюбен. Расспрашивает, расхваливает. Вот тебе, говорит Сергей, талон на приобретение машинописной бумаги по писательскому лимиту. Примечание. Лимит – норма, в соответствии с которой лицам, имевшим на это право, продавались или выдавались товары, бывшие дефицитными. Конец примечания. А вот, говорит без перерыва, мои книги. Напишешь о них для вечернего Ростова. Я уже договорился. А потом расширишь и отдашь в Дон. Там уж ты сам договоришься. Ладно Примечание Вечерний Ростов, единственная ростовская газета, в которой, окажется, так ни разу и не напечатался. Конец примечания Зиновий Самойлович Поперный, руководивший Переделкинским семинаром и давший мне, кстати, много позже рекомендацию в союз писателей, будто предвидя все, говорил мне еще в семинарские дни. Можно, Сережа, быть в провинции прозаиком, можно поэтом, а критикам никак нельзя. Сожрут вас в этой банке с тарантулами. А что, спрашиваю, Москва это не банка с тарантулами? Тоже кивает Зиновий Самойлович банка, но большая-большая. Можно в сторонку отползти. Наладившись на рубеже 60-х-70-х в критике, Стремился я, разумеется, печататься в центральных, как тогда говорили, журналах. Но Москва от Ростова далеко. Об интернете еще и слуха не было, так что приезжая в столицу сначала студентом, затем журналистом из провинции, я в надежде получить заказ обошел все, кажутся известные мне редакции. Кроме, понятно, молодой гвардии и нашего современника, уже тогда мне чужеродных. Примечание. «Молодая гвардия», старейший в Москве литературный журнал, учрежденный в 1922 году и выходивший до 1990 года как орган ЦК ВЛКСМ, репутация коммуно патриотического издания, сформировавшаяся еще при главных редакторах Анатолии Никонове 1964-1970 годы и Анатолии Иванове, 1972-1995 годы, была радикализирована, и в 1990-2000 годы журнал встал в жесткую оппозицию по отношению к демократическим реформам, понятым как сионистско-атлантическая оккупация России. Наш современник. Литературный журнал с самого момента своего возникновения в 1956 году, занимавший и продолжающий занимать более или менее ярко выраженную почвенническую позицию. Но и в истории этого журнала был, правда, кратковременный период плюрализма. Это когда после увольнения Александра Трифоновича Твардовского из Нового мира в 1971 году многие староновомирские авторы перешли не только в «Дружбу народов», но и в «Наш современник», И на страницах издания с отчетливым антисемитским душком читатели с изумлением обнаруживали, например, повесть Фазилия Искандера или рассказы, ушедшего, правда, не из нового мира, а из знамени Юрия Казакова. Держался, впрочем, этот плюрализм недолго. Совсем недолго. Конец примечания. Для юности, ежусь, написал рецензию на первую книжку Татьяны Глушковой. Но кто ж тогда не знал, как время развернет эту ученицу Ильи Сельвинского? Примечание. Глушкова Татьяна Михайловна, 1939-2001 годы. Поэт, эссеист. Она училась в литературном институте в семинаре Сельвинского и в 1960-е и 1970-е годы была обласкана вниманием Антокольского, Липкина, Межерова, Рейна, других поэтов так называемого либерального направления. Но уже в конце 1970-х годов резко сдвинулась, не избегнув и юдофобии, лагерь русских националистов. А затем уже в 1990-е и в этом лагере вступила в жесткую конфронтацию с Шафаревичем, Салаухиным и Кожановым, Куняевым, Распутиным, уча их родину любить и называя даже этих демонстративных патриотов авторитетами измены. Ясное представление о воззрении Глушковой и об эволюции этих воззрений дает ее переписка со Станиславом Куняевым. Куняев, мои печальные победы, страница 407, 529. Конец примечания. А в «Знамени» в ответ на предложенную статью об Арсении Тарковском Дмитрий Викторович Стариков, ведавший там критикой, посмотрел, помню, на меня с искренним изумлением. Почему именно о Тарковском? И он пренебрежительно щелкнул пальцами. «Таких, как Тарковский, у нас на пятачок пучок. Напишите лучше о Сергее Поделкове. В нем есть масштаб». Примечание. Знамя. Литературный журнал, созданный в 1931 году, как журнал для военных писателей и военных читателей, и первые 50 лет своей истории, имевший не вполне справедливую репутацию издания респектабельного, но неимоверно скучного, и уж во всяком случае официозного. Нынешнему читателю, вспоминает Ирина Янская, работавшая в редакции в 1970-е годы. Нипочем не вообразить уровень знамени тех лет, с его бесконечной и безразмерной секретарской прозой, с его бездарно подданической критикой, уныло-халуйской публицистикой. Стихи знамя, как правило, печатало только плохие или очень плохие. Новое знамя, страница 93. -я. А вот Андрей Вознесенский был иного мнения. Журнал «Знамя» по его воспоминаниям и тогда был лучшим журналом поэзии. Либеральный «Новый мир» лидировал в прозе и общественной мысли, но из-за угрюмой настороженности великого Твардовского отдел поэзии там был слабым. О редакторе Вадиме Кожевникове сейчас говорится много дурного. Скажу об ином. Именно он единственный опубликовал стихи Бориса Пастернака из романа «Доктор Живаго» и предварил появление романа объявлением о нем. Новое знамя, страница 36. Здесь же в знамени были напечатаны и самые известные стихи самого Андрея Вознесенского тех лет. От Гои до 30 отступлений из поэмы «Треугольная груша». Стариков Дмитрий Викторович. 1931-1979 годы, критик, чьи эстетические воззрения неизменно отличались, как тогда говорили, не только повышенной железобетонностью, но и особой демагогичностью. Неглупый и не небесталанный литератор, говорит о нем Ирина Янская, Дима Стариков успел написать столько гнусностей, что хватило бы на дюжину его единомышленников. Стариков, как напоминает Тименчик, стал широко известным, когда атаковал стихотворение Евтушенко «Бабий Яр» за оскорбление торжества ленинской национальной политики и отступление от коммунистической идеологии на позиции бужуазного толка. На него, зятя Сафронова, была сочинена эпиграмма. «Ну что с него такого взять? Не сукин сын, а сукин зять!» Тименчик, том 2, страница 84. Поделков Сергей Александрович. 1912-2001 год. Поэт, для стихов которого, как указывает Википедия, характерны чувство современности, красочность поэтического языка. Конец примечания. Но ну, надо же, думаю, а я его и не читал. Пришлось топать Сотый на Горького, чтобы, стоя у прилавка, листать солидный масштаб же Том Поделкова. Примечание. Сотый на Горького, книжный магазин «Москва» на нынешней Тверской улице, называвшийся тогда магазином номер 100. Конец примечания. И уж на то, чтобы этот масштаб не поприветствовать, ума у меня все-таки хватило. а в самоучителе литературного поведения, которым я руководствовался, появилось очередное правило. Можно писать только о книгах, которые ты либо уже купил за собственный счет и по собственной воле, либо еще только мечтаешь положить на свою прикроватную тумбочку. Живя еще в Ростове, но печатаясь уже в столице, я стал приобретать некоторую даже известность в узком, но шумном, тогда, тогда, кругу местных литераторов. Местная партийная газета «Молот» даже уделила моей нескромной персоне целый абзац. Примечание. «Молот» – газета ростовского обкома КПСС. Фундаментально скучная, как это и было предусмотрено для официальных изданий канонами партийно-советской печати. Конец примечания. До сих пор помню, Да и как забудешь, если сказано было, цитирую навскидку, в славном эскадроне донских писателей появилась еще одна критическая сабля. Причем слова «еще одна» были, как все понимали, типичной для партийной советской печати гиперболой. Критиков на Дону как тогда не водилось, так и позже они, кажется, не произросли. Поэтому местные мастера поэзии и прозы начали охотиться именно за мною, не потому что я стал таким уж хорошим критиком, а потому что был единственным. Других нету. Они охотились. Я прятался, видя даже известную доблесть в том, чтобы ни словом не обмолвиться об окружавшем меня. И не то чтобы очень гадком, но каком-то безнадежно сереньком региональном ландшафте. «Тоже знаете ли своего рода эмиграция?» из постылой родины в вымечтанную и желанную общероссийскую. Хотя, признаюсь, случалось и мне оскоромиться. Напечатал я, например, в Ростовской молодежке», где тогда служил, обзор поэтического раздела журнала «Дон». Вполне никакой, поскольку и те немногие цветы моего злоречия, что в нем были, начальство выпало. Опасаться, следовательно, нечего. И вдруг шум, гам, скандал вызывают, и не куда-нибудь, а в обком партии. И это, по нормам тех прекрасных лет, означало неприятности не только для меня, автора, но и для ни в чем не повинного редактора газеты. Примечание. Обком партии, обком комсомола, самое большое местное начальство, различавшееся тем, что у партийцев действительно была власть, зато у комсомольских вожаков была инициатива. И показательно, что когда условия игры в стране переменились, лишь малая часть работников обкомов, горкомов и райкомов КПСС сумела конвертировать власть в деньги, в то время как из функционеров ВЛКСМ вышли самые крутые олигархи всех размеров. Конец примечания. «Являюсь куда зван». А мне и говорят, вот Виктор Александрович заявление на вас подал. Докладывает, что вы его, товарищ критик, грубо оскорбили. И Виктор Александрович тут же сидит, в упор на меня смотрит. Фронтовик, старейшина нашего эскадрона. Грудь в орденских колодках, а стихи не к черту. Извините, отвечаю, но я ведь о подборке Виктора Александровича вообще, кажется, ничего не написал. ни одного слова, тем более оскорбительного. «Вот то-то, вот то-то оно и есть!» — вскричал оскорбленный поэт. «Что ты, сопляк, мою подборку даже не заметил?» И старый человек, фронтовик, тут же в кабинете картинно разрыдался. «С тех пор я так и помню. Поэты могут критику простить что угодно». кроме равнодушия к их стихам. Совсем простите мне эту рискованную параллель, как случайные спутницы нашей безалаберной юности, каждая из которых, именно каждая, в определенной ситуации, когда все уже случилось, непременно говорила: "Теперь ты, наверное, будешь обо мне плохо думать". И не понимала бедная, что все гораздо хуже, и что теперь они не будут думать совсем. Теперь еще шестидесятые, но самый их конец. Я студент филфака Ростовского университета, а мой друг уже аспирантом, но на философском. Репутация у него в глазах порткома была ни к черту, но диссертация о французском экзистенциализме безупречна, так что пришлось допускать к защите. И вот день торжественного акта. Пора начинать. как кто-то из парткомовских философов спохватывается. «А где стенографистка?» «Нет стенографистки?» Ее, как вскоре выяснилось, потрудились не приглашать. А между тем, без стенограммы протокол защиты будет недействительным. «Ну что, будем отменять?» обращается председательствующий к членам ученого совета. И тут меня вдруг осенило. «Я...» Я буду стенографисткой. Защита у моего друга, словом, прошла блестяще. Черных шаров накидали умеренно. Примечание. Черные шары. Так при защите диссертации называют голоса членов специализированного совета, поданные против присуждения соискателю ученой степени. Конец примечания. К стенограмме до сих пор горжусь претензий нет. Но искомую степень специалисту по французскому экзистенциализму так и не утвердили. Что-то там неподобающее раскопалось в документах, им представленных. Выбор Москвы как ПМЖ был для честолюбивого ростовчанина отнюдь не предрешен. Примечание. ПМЖ – постоянное место жительства, документально оформленное право и возможность – Жить в выбранной стране или городе, без необходимости периодически переоформлять разрешение на пребывание. Конец примечания. Почти на равных котировался и Ленинград, культурная, так сказать, столица. Во всяком случае, в видах своих гумилевских студий я первым делом отправился не в Цгали и не в Ленинку, а в рукописный отдел Пушкинского дома. Примечание. Гали Центральный, ныне российский, государственный архив литературы и искусства. Такое же, как и третий зал Ленинской библиотеки, место встречи соискателей ученой кандидатской степени. Ленинка. Российская государственная библиотека. РГБ. Основанная еще в 1862 году в составе Московского публичного румянцевского музея, Она с 1924 года носила имя Ленина, но в 1991 году это имя утратила. Тогда как станция метро, вводящая к воздвиженке, по-прежнему зовется библиотека имени Ленина. Этот диссонанс многое объясняет в общественной жизни и общественном сознании современной России. Пушкинский дом. Институт русской литературы Ирли Ран, созданный в Санкт-Петербурге еще в 1930. в пятом году. Конец примечания. Квартировал же я, или как в России говорят, останавливался у Сергея Николаевича Артановского, которому, как своему старинному другу, меня и направил Леонид Григорьевич Григорьян. Примечание. Артановский Сергей Николаевич, 1932 года рождения, доктор философских наук. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Конец примечания. Сергей Николаевич профессорствовал в Институте культуры. Был тогда еще молод, уже обеспечен и состоял в очередной раз в разводе. Так что, разбираясь с его дивной коллекцией рукописных книг начала 20-х годов, я брал еще и уроки холостяцкого образа жизни, впрок, впрочем, так и не пошедшие. Особенно восхищало меня то, что Сергей Николаевич, джентльмен до мозга костей, содержал одновременно экономку, ведавшую хозяйством, и кухарку. Дорого же, сострадал я своему старшему другу. А он отвечал мне наставительно, «Жена, поверьте, обходится гораздо дороже». Люди поколением чуть старше – Рассказывают, что и пишущие машинки надо было ставить на специальный учет, чтобы в случае чего те, кому положено, могли определить злоумышленника по специфическим особенностям шрифта. Наверное, так, но я о своей Эрике, что берет, как известно, 4 копии, уже никому не заявлял и ничего поэтому не опасаясь, перепечатывал на ней, что хотелось. Примечание. Эрика. Малогабаритное производство ГДР, пишущая машинка, которая в Советском Союзе во второй половине 1960-х годов пришла на смену тяжеловесным и тоже, разумеется, импортным, оптимам и континенталям. Свободная продажа почти не появлялась, была страшным дефицитом, и мне, например, Эрику еще в редакцию газеты «Свет Октября» привезли прямиком из Москвы с спродажи на очередном съезде Союза журналистов СССР. Но, как бы то ни было, Эриками, которых обессмертил своей песней Александр Галич, свой срок обзавелись почти все желающие, что резко увеличило оборот сам в России. Эрика берет четыре копии. Строка из песни «Мы не хуже Горация» в 1966 году, написанная Александром Аркадьевичем Галичем, Гинзбургом 1918-1977 годы, Чрезвычайно успешный в молодости драматург и киносценарист Галич с конца 50-х годов начинает писать песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на семиструнной гитаре. Его известность в интеллигентских кругах, безусловно, соперничала со всенародной популярностью Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого. Конец примечания. Достаточно, впрочем, невинное, Стихи там огненный столб Гумилева, Цветаевской Белый стан, «Мандельштамовские Воронежские тетради. А криминальный самиздат читал какой друзья давали, то на недельку, а то и на ночь. Примечание. Самиздат, как особое социокультурное явление, он характерен, видимо, не только для Советского Союза, но и для любой страны. где государственная власть присваивает себе монополию на изготовление и распространение словесной продукции. Нарушение этой монополии как частными лицами внутри страны, так и зарубежными организациями, разумеется, государством же пресекается и карается. Даже сейчас, когда и предварительная цензура вроде бы отменена, и всемирная паутина доступна каждому, Можно схлопотать срок, например, за репост сообщения в социальных сетях, если власть усмотрит в этом сообщении признаки преступления, подпадающего под соответствующую статью Уголовного кодекса. Конец примечания. В машинописном и ротопринтном виде, реже переснятом и отпечатанном на фотографических карточках. Прорывным, сейчас бы сказали, стало появление сероксов. Их было мало, только в солидных учреждениях, так что множительная техника, это точно была под строгим контролем первых отделов. Примечание. Первый отдел, структурное подразделение, существовавшее в каждой организации, чья деятельность была хотя бы в самой малой степени связана с режимом секретности или зарубежными контактами. В обязанности первого отдела входили контроль за доступом к секретной информации и секретным делопроизводством, обеспечение сохранности документов, содержащих в себе государственные военные тайны, надзор за использованием пишущих машинок и других копировальных аппаратов. Этот же отдел давал разрешение на поездки за границу, на зарубежные публикации и вообще всякие контакты с иностранцами. Здесь хранилась информация о сотрудниках предприятия или организации, включая сведения о их политических взглядах, моральном облике и допуске к документам с грифом «секретно» или для служебного пользования. О первых отделах, которые напрямую подчинялись органам государственной безопасности, рассказывают ужасы, но в литературной газете их функции выполнял отдел кадров во главе с милейшей Сухаревой, ни разу, кажется, не причинившей вреда ни одному из сотрудников первой тетрадки. Конец примечания.